глава 25. «Продать раритет они решили», усмехнулся Степан. «Украли дорогую фигурку, вместо нее поставили реплику. Сейчас завод с удовольствием повторяет линии, которые выпускал 100 и двести лет назад. Все изделия прекрасного качества. ЛФЗ – марка, которая не сдает позиций, хранит традиции. Нынче красивая посуда и другие фарфоровые изделия доступны каждому». Надо лишь денег подкопить. Хотя в фирменных магазинах есть товар средней и малой ценовой категории. И он тоже отличного качества. «Сказки пользуются успехом. Стоит такая фигурка примерно 25 тысяч». «Ого!» — воскликнула я. «Не детская цена!» «Она представлена в интернет-магазине завода в разделе коллекционерам, объяснил Степан. «Если хочешь приобрести...» «Красивую, но не обременительную для кармана вещь?» «Смотри в каталоге страницу подарки. Я видел там очень красивые чашки за полторы тысячи рублей». «Или пролистай весь перечень». «Двадцать тысяч! Немалый расход для школьников!» — сказала я. «Они из богатой семьи», — возразил Степан. «Вероятно, получают к праздникам деньги. Скорее всего, дело обстояло так». Насте и Коле потребовалась большая сумма, просто гигантская. Вот они и придумали, как ее получить. Купили копию фарфорового изделия прошлых веков, установили ее в шкафу так, чтобы при открывании дверцы фигурка упала и непременно разбилась. Подлинник забрали себе. И все получилось, как они планировали. Красивая вещь превратилась в осколки. «Анна Сергеевна». До слез, расстроенная произошедшим, на волне обиды и досады, выкинула останки дорогой ее сердцу царевны в окно. По какой причине ребята их собрали и закопали, выбрав для похорон место, где никто не найдет осколки? Школьники не глупы, они понимают. Бабушка, вышвыривая в сад осколки, действовала в состоянии возбуждения но через какое-то время оно спадет. Анна Сергеевна сообразит. Нехорошо, что острые куски фарфора валяются под окном. В доме есть собака, кот. Они могут поранить лапы. Старшая Зотова очень ответственно и аккуратно. Истерические порывы для нее редкость. Бабуля возьмет перчатки, совок, отправится убирать свою разбитую редкость. И... Степан посмотрел на меня. «Понимаешь?» Останки царевны бросилась заметать Настя, вспомнила я. Наверное, хотела их унести. А бабушка отняла у внучки совок и выкинула его содержимое в сад. Госпожа Зотова много лет коллекционирует фарфор. Она сразу поймет, что в ее домашнем музее стояло фуфло. Настя решила убрать то, что осталось от фигурки. Но Анна Сергеевна вмешалась. Вот-вот, согласился Степан. Поэтому, ребята, мы пришлось ночью совершать погребение. Сколько может стоить? Подлинная царевна, осведомилась я. Степан допил кофе. Точно не знаю. Но определенно дорого. Очень дорого. И опять встает все тот же вопрос. «Зачем им деньги?» – повторила я. «У Насти и Коли все есть». «Значит, не все», – парировал Степан. «Может, им нужны наркотики. Или они играют на автоматах. Или в интернете нашли, куда деньги девать. Сейчас много соблазнов у детей, чтобы разорить родителей. Это не наше с тобой детство, когда найденные у метро пять копеек были невероятной удачей. На них можно было... «Пирожок с повидлом купить». «Ни мальчик, ни девочка не похожи на наркоманов», — заявила я. «Сама говорила, что ребята сыты, одеты, пешком через лес на уроки не бегают. В столицу на учебу не на электричке едут, их возят. В гимназии, наверное, дети тоже не нищие», — напомнил Степан. «Чем богаче ребенок, тем, к сожалению, больше у него соблазнов для дурных развлечений». Кое-кто сам не станет таблетки глотать. Да одноклассники ими увлекаются. Не хочет подросток быть изгоем, поэтому включается в общее развлечение. «Они учатся в местной школе», — перебила я мужа. «Не в Москве». «Да?» — удивился Степа. «Почему?» Я доела эклер. «Такой вопрос Анне Сергеевне я не задавала». «Если нам интересен ответ...» я осторожно коснусь этой темы. И дети бывают разные. У обеспеченных родителей, которые наследника обожают, все его желания исполняют. Часто вырастает хороший сын или прекрасная дочь. Они отвечают старшим любовью, не связываются с дурными компаниями, отлично учатся, потом работают, создают прекрасные семьи. Но бывает и наоборот. Ребенок превращается в ленивое, Злое создание. В бедной семье, где отпрыск постоянно голодный, завидует тем, кто вкусно ест и получает подарки, тоже может вырасти злое существо. Но и в этом случае бывает иначе. Мать пьяница, а ее сын, который досыта не ел, стал успешным человеком. На то, каким станет наследник, не влияет толщина банковского счета родителей. Характер формирует и то, как мать с отцом относится к престарелым членам семьи. И в дворцах рыдают от обиды, зависти и гнева, а в хижинах радуются куску хлеба с пустым чаем. Я мало общалась с Колей и Настей, но сразу возникло ощущение, что они недолюбливают старших и друг друга. Они стараются скрыть свои негативные отношения. Но менее терпеливая Настя Постоянно срывается. Коля умный, начитанный, держит себя в узде. Он не грубит, зато язвит и щеголяет своими знаниями. Мальчик Анастасии вроде отпускает комплимент, но через секунду становится ясно. Брат смеется над сестрой. Его похвалы на самом деле колючие замечания. Ребята, похоже, с трудом выносят друг друга из старших членов семьи. Вот такое впечатление у меня создалось. Но когда я случайно ночью подслушал разговор подростков, стало ясно — они талантливо изображают неприязнь. На самом деле это спаянная пара, в которой Николай — атаман, а Настя — его верный оруженосец. Они договорились демонстрировать спектакль, и у них это хорошо получается. «По какой причине дети так себя ведут?» «Вообще-то им следует быть благодарными бабушке и двум дядям за то, что те не сдали сирот в интернат», — заметил Степан. «Родные заботятся о них». «На твой взгляд, с кем у ребят на самом деле плохие отношения?» «Однозначно с Константином Максимовичем», — тут же ответила я. И вот это не актерство, а искреннее неприятие. Будкин не нравится никому из членов семьи, кроме Анны. Петр, Виктор и выгнанная из дома Рита — воспитанные люди. Никаких скандалов при мне не затевали. Но... Я на секунду умолкла. Представь, что во время ужина кто-то из родственников громко испортил воздух. Твоя реакция... «Сделаю вид, что не заметил конфуза», — улыбнулся муж. «С каждым казус случиться может». «А если у человека это вошло в привычку?» — не отстала я. «Ну, — замялся муж, — если сей пукан пожилой, больной человек, то я продолжу делать вид, что ничего не произошло. Еще неизвестно, каким сам лет в 90 стану. Если же это просто мерзкое поведение, поговорю с этой особой Тета тет И найду аргументы, чтобы убедить ее прекратить хамское поведение за столом. Константин Максимович регулярно портит всем настроение своими мерзкими замечаниями, сказала я. А все вроде как этого не замечают. Будкин не стесняется в выражениях. Рубит правду матку в глаза, высказывает свое мнение в грубой форме. Анна Сергеевна робко намекает мужу, что надо прикусить язык. Но ему море по колено. Мне он сразу гадостей наговорил, и понятно почему. Степан вынул портмане. «Чем ты, вилка, задела супруга хозяйки?» Позвонила Зарецкому, и он все разузнал. «Константин якобы писатель», — усмехнулась я. «Работает под псевдонимом Смоляков. Имеет договор с маленьким издательством». Оно не может платить большие гонорары, вкладывать значительные суммы в продвижение книг. Попытка обмануть не самого внимательного покупателя с помощью псевдонима «Смоляков» не оправдала надежд. Произведения Буткина не берут крупные торговые сети и магазины. К тексту много претензий, скучный сюжет. Автор пообещал своему редактору. «Я учел все ошибки». «Работаю над бестселлером. Это будет бомба!» Но пока рукописи нет. Он лишь синопсис прислал. Арина Виолова не состоит в первой десятке авторов женских детективов. Но ее книги продаются. Их выпускает «Элефант» — самое крупное издательство. Это против шерсти для Константина. И поэтому он на меня налетел. «Ой, мне пора бежать!» «Встреча с читателями!» «Настал час славы!» — засмеялся муж. «Вечером позвоню, скажу, как думаю действовать дальше, а ты мне свой план изложишь».